Глава 23. Выводы дядюшки Деннера. Как ни странно, предстоящий обед у дяди меня совершенно не пугал. Хоть Ник и считал Лорда Стайра очень опасным противником, но я все равно воспринимала его только как своего близкого родственника. Знала его с раннего детства. Он был единственным из сей родни, кто на самом деле меня понимал. Именно благодаря ему я смогла пойти против правил и отправиться учиться на боевой факультет, скрыв этот факт от родителей. А еще в душе жила уверенность, что в любой спорной ситуации дядя обязательно примет мою сторону, что ему можно доверить любую тайну, рассказать о любых проблемах, и он сразу их решит. Наверное, Ник подозревал нечто подобное, потому и сделал все, чтобы я ничего не смогла сказать лорду Стайру – Вывернул ситуацию так, что я сама была готова принести клятву, и теперь от меня почти ничего не зависело. А еще я злилась на Никейла и на себя, ведь знала же, что он способен на многое. Знала, что он самый настоящий преступник, который безжалостно захватывал корабли и брал в плен членов команды и пассажиров, но все равно подпустила его к себе очень близко, позволила ему меня приручить». А вдруг он сам подстроил нашу первую встречу, как и последующие? Может, он изначально все спланировал, решив, что лучшая защита от лорда Стайра – я? Сначала эта мысль показалась мне самой верной, но потом я заставила себя успокоиться и попробовала посмотреть на ситуацию трезво. И чем больше об этом думала, тем сильнее склонялась к выводу, что такое не спланируешь. «Слишком много чего шло не так. Да и мои перемещения к Нику всегда были спонтанными. Я даже полезла вызволять его из полиции, чего никак не могла от себя ожидать. Не Кейла, тот мой выверт, и вовсе заставил подозревать меня в сговоре с дядей». Ох, как же все непросто. Ник был уверен, что сегодняшний обед станет таким боем. Ну что ж, посмотрим». В назначенное время я стояла у ворот академии. Для данного мероприятия решила одеться как истинная леди. Выбрала длинное зеленое платье, подчеркивающее цвет моих глаз, легкий плащик, даже шляпку подобрала. А вот волосы все равно оставила распущенными. Но не любила я их заплетать. Делала это только на тренировках, да и то неохотно. И в такие моменты чувствовала себя будто бы связанной. «Привет, красавица!» – улыбнулся подошедший ко мне Никейл. «Привет», — ответила ему, — успел подготовиться к своему бою. Он хмыкнул. «Насколько это возможно?» — ответил уклончиво. «Как ни странно, но вместо того, чтобы просто перенести нас куда надо, Ник учтиво подставил мне локоть, за который я зацепилась, и мы неспешно направились пешком вдоль высокого забора». Мелисса после недолгой паузы заговорил Никейл. На самом деле я не знаю, чем закончится этот обед, но интуиция говорит, что он точно будет тем еще испытанием. А чуть помолчав, вдруг добавил. Я выяснил, что сбежавшего когти никто не разыскивал, не было ни усиленных патрулей, ни облав, даже в пиратский городок никто не наведывался. Голос Ника звучал задумчиво. Вот только Стайр никогда бы не махнул рукой на побег такого преступника. Отсюда напрашивается один вывод. «Какой?» – спросила я. «Он точно знает, где искать», – ровным тоном проговорил Никейл. Я задумчиво молчала, но потом все же спросила. «Тогда почему ты идешь прямо к нему в руки?» «Потому что это единственный вариант, другого я не вижу». «Сбежать? Спрятаться?» «У него в доме моя мать», – Ник отрицательно покачал головой. «А еще я не могу бросить свою игру на середине, потому, милиса придется выкручиваться». «А мне вдруг стало страшно за Ника. Он хоть и говорил с уверенностью, на его лице играла привычная усмешка, но в глазах была обреченность. Он боялся того, что должно вскоре произойти. Тут никто бы не смог остаться равнодушным. Но чем я могу ему помочь?» «Ладно», — Никейл остановился, — Давай руку, нет смысла оттягивать неизбежное. Он сам поймал мои пальцы и переплелся своими, и вдруг наклонился к моему лицу и быстро поцеловал. У меня же сердце дрогнуло от нахлынувшей нежности. — Принесешь мне удачу, Мелисса, стайр? — спросил шепотом. — Обязательно, — ответила ему в губы. «Я не останусь в долгу», – проговорил тихо и снова поцеловал. Но на сей раз поцелуй получился куда более долгим. А когда Ник его прервал и отстранился, я с удивлением обнаружила, что мы с ним стоим во дворе дядиного особняка, прямо под окнами гостиной. То есть наш поцелуй явно кто-то видел. И бьюсь об заклад, это тоже часть плана Никейла. «Специально?» – спросила, чувствуя себя использованной. «Ты снова играешь мной. Что в тебе вообще настоящего?» «Мой интерес к тебе очень даже настоящий», – сказал он, пресекая мою попытку высвободить руку. «Интерес – очень широкое понятие». «Не веришь?» – он смотрел мне в глаза. «А стоит верить?» «Да, милиса его голос звучал очень серьезно. «Я просто поцеловал тебя. Ты была совсем не против, а сейчас злишься. Я же чувствую, но знаешь, запомни одно. Я никогда не причиню тебе вреда, и ты стала для меня близкой». Он чуть крепче сжал мои пальцы и перевел взгляд на окно за моей спиной. «Идем, нас заметили». Я обернулась и разглядела за стеклом дядю. Он стоял, скрестив руки на груди и выглядел вполне спокойным, хотя мне вообще еще ни разу не приходилось видеть его нервным или злым. Лорд Стайр отлично умел скрывать собственные эмоции от посторонних. В доме было тепло и пахло свежими булочками. Дворецкий принял у нас с ником верхнюю одежду и пригласил проходить в гостиную. Провожать не стал, ведь я и так прекрасно знала дорогу. А в просторной светлой комнате нас уже ждали дяди и стройная светловолосая женщина в синем платье». Она казалась утонченной, изящной, элегантной и будто бы идеальной, выглядела не старше 27. И лишь когда леди тепло улыбнулась Никейлу, а потом и вовсе обняла его, я сообразила, кто она такая. «Ирис, познакомься, это моя племянница Милиса проговорил дядя, внимательно осматривая меня с головы до ног, будто пытался выискать какие-то повреждения. «Мел, это моя подруга и гостья, леди Ирисия Тренсер». «Рада знакомству. Можете звать меня Ирис», — сказала она, приветливо мне улыбнувшись. «Вижу, вы неплохо ладите с моим сыном». «И я рада с вами познакомиться», — ответила ей. «Мы с Ником — приятели». «Мы видели», — с иронией ответил дядя и взглядом указал на окно. «Но об этом поговорим позже». Лорд Стайр посмотрел на часы, закрепленные на запястье, будто ожидал еще гостей. «Присаживайтесь, рассказывайте, как провели вчерашний вечер», – предложил он, глянув поочередно на меня и Ника. «И я поняла, что он знает, и от этой мысли внутри все похолодело». «Были на балу», – светским тоном ответил Никел. «Увы, там не обошлось без происшествий, к счастью, без нашего участия, но в целом вечер получился приятным». «Еще бы», – усмехнулся дядя и неспешно прошелся по комнате – Тут дверь гостиной распахнулась, и вошедший дворецкий объявил «Милорд, прибыли лорд и леди Рествуд». Он отступил от двери, освобождая проход, и в комнату вошли двое. Первый я увидела никалину и обрадовалась ей как родной. Она выглядела непривычно в длинном бордовом платье с элегантной прической вместо пучка, а вот ее взгляд показался мне растерянным. Но стоило посмотреть на ее спутника, и я вздрогнула. Хоть сегодня этот высокий черноволосый мужчина и выглядел иначе, чем при нашей прошлой встрече, но я все равно его узнала. Ведь это был именно тот темный, который приходил на корабль за когтем. И что самое паршивое, он тоже меня узнал. «Доброго дня, господа, дамы!» – проговорил лорд Рествуд. Когда же Никейл поднялся и тепло пожал ему руку, я сначала удивилась. Зато потом поняла, почему тогда на корабле коготь только защищался и почти не нападал. «Значит, вы знакомы», – констатировал дядя, задумчиво глядя на Ника и гостей. «Да, лорд Стайр», – ответил лорд Рествуд. «Ник частый гость моего дома». Потом перевел взгляд на меня. «А вы, полагаю, милиса, проговорил он, опустив правила этикета, по которым леди обязательно должен был кто-то представить. Никалина рассказывала о вас. Мое имя Андриан». Я старалась собраться с мыслями, но в них бился только один вопрос. Сдаст или не сдаст этот темный меня лорду Стайру? Рада знакомству, выдавила из себя. Дядя познакомил чету Рествуду в следе Ирисии, после чего пригласил нас всех в столовую. И вот по дороге туда меня поймала Николина. «Ты почему такая бледная?» – спросила она, взяв меня под руку. «Плохие отношения с дядей?» Я отрицательно качнула головой. Увы, рассказывать сейчас о том, что уже сталкивалась с ее мужем, не было времени. Сейчас поговорить об этом никак бы не получилось. Но я надеялась, что позже у нас появится такая возможность. Сам обед, к моей радости, прошел спокойно. За столом велись светские беседы о погоде, театральных постановках, грядущих зимних праздниках. И я постепенно расслабилась. Даже пришла к выводу, что Ник зря переживал, и у дяди нет на его счет никаких подозр Но когда наступило время десерта, лорд Стайр неожиданно сменил тему. «Кстати, Мэл, позавчера тени Андриана все-таки смогли отыскать логово твоего знакомца, пирата по имени Коготь», равнодушным тоном сообщил он. «При звучании этого имени я едва не поперхнулась вином, кое-как проглотив жидкость, отставила стакан подальше и только теперь посмотрела на коварного родственника». «Наконец-то!» — сказала, изобразив улыбку. «Только его или всю команду головорезов?» «Дядя смотрел на меня с интересом». «Только его!» — ответил спокойно. «Мы с ним мило побеседовали. Занимательный парень, амбициозный, наглый, хитрый, да еще и сильный светлый маг». «Правда?» — удивленно проговорила леди Ириссия. «Поразительно, что светлый пошел в пираты. Ты уверен, что у него именно такой дар?» «Я участвовал в его задержании», — вступил в беседу Андриан Рествуд. «Поверьте, этот маг на самом деле обладает сильным светлым даром». «А еще с ним была девушка», — продолжил дядя. милиса судя по описанию, она очень похожа на тебя». «Какое совпадение!» — я улыбнулась, но уверенно получилось натянуто. «И у меня есть подозрение, что это была именно ты», — дядя оставался серьезен. Глупости. Я просто не знала, что еще ответить. «Что ты там делала?» — продолжал давить он на меня. «Я не привыкла к таким допросам и к такому дяде. Раньше он никогда так со мной не разговаривал». «Зачем ты завел этот разговор при гостях?» — выдала я обиженно. «Если у тебя есть подозрения на мой счет, мог бы спросить наедине». Но его совесть на мой призыв не отозвалась. «Все дело в том, что здесь все имеют отношение к этому делу». Он обвел собравшихся холодным взглядом, но когда посмотрел на леди Ириссию, будто бы смягчился. — Ладно, — сказал нехотя. — Ирис, мне нужно побеседовать с племянницей, твоим сыном и Андрианом. Мы пойдем в кабинет. Развлеки, пожалуйста, пока леди Николину. — Конечно, Деннер, — ответила она, но вид у нее был крайне задумчивый. — Но я хотела бы тоже присутствовать при вашем разговоре. «Прости, Ирис, но не в этот раз», – твердо сказал он. Она вздернула подбородок, всем своим видом показывая, что недовольна таким решением. «Что ж», – сказала, прямо встречая взгляд моего дяди. «Ясно». Потом повернулась к Николине. «Леди Рествуд, я в этом доме скорее пленница, чем гости, так что даже не знаю, чем могу вас развлечь. Предлагаю выпить чаю в гостиной». Никалина не отказалась, наоборот, молча встала из-за стола и направилась к выходу, не дожидаясь леди Эриссии. А вот эта женщина поднималась медленно, грациозно и выглядела гордой и оскорбленной. Она больше не сказала лорду Стайру ни слова, даже не взглянула в его сторону. Он же провожал ее взглядом, пока она не покинула комнату, и только когда закрылась дверь, снова обратил внимание на нас. «Идемте в кабинет», — сказал, вставая. «Там можно говорить, не опасаясь лишних ушей». Дядя вышел первым. Мы же не особенно за ним спешили. Никейл и вовсе поднялся последним, будто пытался хоть как-то оттянуть неизбежное. А когда он поравнялся с Рествудом, они обменялись нечитаемыми взглядами. «А ведь никалина говорила мне, что ты очень сильный светлый. Но я не сложил одно с другим», — задумчиво протянул Андриан. «Что бы это изменило?» — сделанным равнодушием бросил Ник. «Ты бы тогда поступил иначе? Нарушил бы приказ?» «Возможно», — задумчиво ответил Рествуд. «Не знаю». «Это уже неважно Сейчас имеет значение лишь то, что задумал лорд Стайр», — тихо сказал Никейл. «А за открытой дверью кабинета нас уже ждал дядя. Лорда Рествуда он пропустил молча, меня проводил суровым взглядом, а вот когда мимо него проходил Ник...» Лорд Стайер вдруг резко схватил его за правую руку, чуть выше локтя, да так сильно, что Никел заметно поморщился. «Больно?» – спросил дядя полным торжества голосом. «Согласен, такие повреждения быстро не заживают. Особый сплав арбалетных болтов. Мало того, что при попадании сразу блокируют магию, так и раны от них очень плохо поддаются лечению». Продолжая держать Никейла, лорд Стайр вытянул из кармана узкий золотистый браслет и защелкнул на руке парня. «А вот теперь поговорим», — сказал хозяин кабинета, отходя к своему месту. Ник же просто упал в свободное кресло и выглядел откровенно бледным. «Что с тобой? Я тут же оказалась рядом с ним». «Сядь, милиса рявкнул лорд Стайр. «Но я так и осталась на месте». «Что ты с ним сделал?» — выдала, развернувшись к дяде. Магию перекрыл, чтобы этот неуловимый мститель не упорхнул отсюда, как он умеет. «Почему он в таком состоянии? От одного перекрытия магии такого не бывает», продолжала настаивать на ответах. «Простое плетение, усиление ощущений», — холодно усмехнулся мой коварный родственник. «Кстати, у сбежавшего от нас пирата правая рука была прострелена как раз в этом самом месте. Но если этих доказательств мало...» Он повернулся к лорду Рествуду, который не спешил садиться в кресло, а стоял, опершись одной рукой на его спинку. «Андриан, скажи, есть ли на этом человеке следы твоей тьмы?» – спросил лорд Стайер. «Я знаю, что эта сила еще долго остается на ауре тех, в кого попала. «Так что ты точно сможешь ее увидеть». Вот только Темный не спешил отвечать. Смотрел при этом на Никейла, а его лицо оставалось бесстрастным. У меня же от одного взгляда на белого, как стена, Ника сжималось сердце. Судя по всему, дядя не спешил убирать свое жестокое плетение, а сам Никейл не мог сделать это из-за браслета». Я перестроила зрение, чтобы видеть потоки, создала нейтрализующее плетение и опустила его прямо поверх уже имеющегося на плечении Кейла. И когда моя магия заставила погаснуть магию лорда Стайра, с губ Ника сорвался вздох облегчения. Мне и самой вмиг стало легче, но вместе с этим накатила усталость. Я присела на подлокотник кресла и только теперь посмотрела на своего коварного родственника». «Ты понимаешь, что он тобой манипулирует?» – холодно выдал лорд Стайр, встретившись со мной взглядами. «Ты так в этом уверен?» – ответила вопросом на вопрос. «Или думаешь, что он с тобой из-за чистой неземной любви?» – ехидно произнес дядя. «Вряд ли», – честно ответила я. «Отойди от него», – приказал лорд Стайр. «Чтобы ты снова причинил ему боль?» «Отойди, или я выпровожу тебя за дверь, он начинал заводиться». «Лучше сразу из дома», — заявила ему. «Но тогда я уже вряд ли сюда когда-то вернусь». «Угрожаешь мне?» — тон его голоса стал ледяным. «Ставлю перед фактом». Потом устало втянула носом воздух и сказала уже гораздо спокойнее. «Дядя, давай не будем ссориться. Ты хотел говорить? Говори. Ведь за этим нас сюда позвал. Но мучить не Никейла я тебе не позволю». «Он преступник», — «К моему удивлению, лорд Стайр все же взял себя в руки и даже стал выглядеть расслабленным». «Доказательства есть?» – поинтересовалась у него. «Есть!» – кивнул. «Мои подчиненные обыскали алый рассвет. Корабль был скрыт очень хитрыми светлыми плетениями. Его закрывала сильная иллюзия, но мы все равно смогли через нее пробиться». При обыске каюты капитана было найдено много интересного и многозначительно посмотрел на Ника, но тот теперь выглядел предельно спокойным и собранным. А точнее, не удержалась я от вопроса. Это тайна следствия. Ну, конечно, мои губы растянулись в улыбке. Дядя глянул на меня недобро и повернулся к Рествуду. Андриан, я все еще жду ответа на свой вопрос. Но ответить ему не дал сам Ник. Он вдруг сел ровнее, посмотрел в глаза лорду Стайру и сказал, «У меня есть к вам предложение, которое выгодно и вам, и мне, и Короне», – дядя ухмыльнулся. «Я прекрасно знаю, что ты можешь мне предложить, и повторяю, что платить преступникам не стану». «Вам и не придется», – голос Никела звучал напряженно, но внешне он продолжал оставаться собранным. «Тренсер не откажется заполучить то, что у него украли, вот он и заплатит пиратам за потерянный груз, а в момент сделки вы его повяжете». Дядя выслушал его, постучал пальцами по столу и отрицательно мотнул головой. «Думаешь, он такой идиот, что сам явится договариваться с головорезами?» – бросил лорд Стайр. «Сильно в этом сомневаюсь. Все зависит от условий, которые ему выставят». «Хочешь сказать, что готов сотрудничать?» Дядя даже чуть подался вперед. «Готов», — кивнул Ник. «А твои дружки?» «А они не в курсе. О моей находке известно очень ограниченному кругу лиц». Я слушала их и никак не могла понять, о чем вообще идет речь. О каком тренсере они говорили? Об отчиме Ника или о каком-то родственнике? Но уже то, что Никел готов пойти навстречу лорду Стайру, выглядело удивительно». «Мел, думаю, тебе пора присоединиться к леди», — вдруг сказал мне дядя. «Да таким тоном, что сразу стало понятно, в этот раз возражений слушать он не станет. Но вместо того, чтобы встать и выйти, я вопросительно посмотрела на Никейла». «Иди, Мелисса», — кивнул он. «Надеюсь, скоро встретимся». Я поднялась и перевела взгляд на дядю. «Да не съем я его», — раздраженно ответил мой старший родственник. «Поверь, мэл он точно не нуждается в защите, как бы нас не пришлось защищать от твоего святого пирата». Потом хмыкнул и добавил. «Обрати внимание на его запястье. Там ведь давно уже нет того ограничителя, который я нацепил. И ты действительно думаешь, что этот человек позволит ему навредить?» «Нет. То, что ты видела до этого, было демонстрацией покорности, и не больше». К тому же, как я понимаю, у нас с ним имеется общая цель». «Какая?» – спросила я. «Вот этого, дорогая племянница, я тебе не скажу. Государственная тайна. А теперь, пожалуйста, оставь нас». Несколько секунд я еще сомневалась, но потом все-таки направилась к выходу. Когда вышла в коридор, за спиной закрылась дверь, защелкнулся замок, а стену затянула тонкой паутинкой защиты с щедрой примесью магии тьмы. Трое мужчин остались внутри, и теперь уже никто не смог бы не подслушать их, не помешать их разговору.